где мысль всходила к победе по мраморным ступеням. Были нежные содрогания в уголке доски и страстный взрыв, и фанфары ферзя, идущего на жертвенную гибель. Все было прекрасно. Все переливы любви, все излученные и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна. Ключ найден, цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающий жизненный сон, опустошение, ужас, безумие.